Глава 63 Как раньше он обходился без шлема, умеющего визуализировать аномалии, штык теперь даже не представлял. В кромешной тьме он умудрился добраться на катамаране до небольшого пляжика в нескольких сотнях метрах от лагеря свободников. В шлеме он теперь мог плыть достаточно уверенно между аномалиями, хотя не так быстро, как хотелось бы.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 «Смотрите, мой генерал», – тихо сказал хомяк, когда они столкнули катамаран и взяли весла в руки. «Мне чудится, или дом не на том месте, где был всегда?» «Мне тоже показалось, что он движется», – удивленно сказал штык. «Ну ничего, сейчас разберемся. Бди за аномалиями, а то шлем при быстром движении не успевает обрабатывать данные». «Шлем?» «Потом объясню». Дом действительно медленно дрейфовал в сторону постоянной цепочки аномалий в центре озера. Катамаран легко скользил по воде.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 Частые вспышки выстрелов на берегу и почти неразличимая тень дома неотвратимо скользящей над подводными всполохами прямо в сердце мощнейших донных аномалий.